Глава 12. Спасение Сэма Бивина прошло незаметно в городе, который в прошлом не раз переживал ужасы и несчастья больших обвалов в копьях. Но на его участке этот случай сослужил Эндрю большую службу. Успех в Лондоне сам по себе вызвал бы только новые насмешки над разными новомодными глупостями, А теперь ему кланялись и даже улыбались люди, которые раньше, казалось, и не замечали его. Подлинные размеры своей популярности врач Веберло может определить, проходя по улицам рабочего квартала. И там, где Эндрю до сих пор встречал лишь ряд наглухо закрытых дверей, теперь он находил их открытыми. Отработавшие смену мужчины курили, стоя без курток на пороге, И всегда готовы были перекинуться с ним несколькими словами. Их жены приглашали его зайти, когда он проходил мимо, а дети весело окликали по имени. Старый Гасперри, мастер бурильщик из шахты номер два и староста-западного участка, как-то глядя вслед уходившему Эндрю, резюмировал за всех новое мнение о нем. Знаете что, ребята? Конечно, книгоед. Но умеет и дело делать, когда это требуется. Лечебные карточки начали возвращаться к Эндрю. Сначала понемногу, а потом, когда оказалось, что он не издевается над вернувшимися ренегатами, они толпой повалили обратно. Он был рад тому, что список пациентов Эндрю все увеличивается. Встретив его как-то на площади, он сказал, смеясь. — Ну, что я вам говорил? Луэлен изобразил величайший восторг по поводу результатов экзаменов. Он поздравил Эндрю по телефону, рассыпаясь в любезностях, потом со своим неизменным кротким благоволением навалил на него вдвое больше работы в операционной. «Да, между прочим, — спросил он у Эндрю после одной длительной операции, во время которой Эндрю давал эфир, — говорили вы экзаменаторам, что работаете младшим врачом выбрало? — Я назвал им ваше имя, доктор Луилин, ответил Эндрю любезно. — И этого было достаточно? Оксбору и Мэдли никак не проявили своего отношения к успеху Эндрю. А вот Уркхард был искренно рад, но выразил это залпом ругани. — Ах, Мэнсон, чтоб вам пусто было! Что же это вы делаете, а? Хотите мне ножку подставить? Желая польстить отличившемуся коллеге, он пригласил Эндрю на консилиум к своей пациентке, больной воспалением легких, и захотел узнать его мнение. «Она поправится», — сказал Эндрю, приводя научные доводы. Но старый Уркхард с сомнением покачал головой. «Я никогда не слыхивал о вашей поливалентной сыворотке до да антителах. Я знаю только, что она урожденная, Пауэлл...» А когда кто-нибудь из этой семьи заболевает воспалением легких и начинает пухнуть, то не проходит и недели, как он умирает. У нее пухнет живот, вы видели, правда? И когда больная на седьмой день умерла, старик угрюмо торжествовал, что посрамил ученую мудрость своего коллеги. Дэнни был за границей и ничего не знал о новом успехе Эндрю. Зато несколько неожиданно пришло длинное письмо с поздравлением от Фредди Хэмптона. Фредди, прочитав в Ланцете о результатах экзамена, кисло поздравлял Эндрю с успехом. Приглашал приехать в Лондон и подробно описывал собственные головокружительные триумфы на куинэн стрит где, как он и предсказывал, в тот вечер в Кардифе у него уже был кабинет с новенькой сверкающей медной дощечкой на дверях. «Просто стыд, что мы с Фредди совсем потеряли друг друга из виду», — объявил Мэнсон. «Надо будет писать ему почаще. Я предчувствую, что мы с ним еще окажемся вместе. Милое письмо, правда?» «Да, очень милое», — ответила Кристин довольно сухо. «Но больше всего он пишет о себе». К Рождеству погода стала холоднее. Стояли бодрящие морозные дни и безветренные звездные ночи твердая земля звенела под ногами Эндрю, чистый воздух пьянил, как вино. В голове Эндрю рождался план новой энергичной атаки на проблему вдыхания угольной пыли в шахтах. Открытия, сделанные им при наблюдении пациентов, окрыли его, и к тому же он получил от вона разрешение периодически осматривать всех рабочих в трех антроцитовых шахтах, что давало чудесную возможность расширить сферу исследований. Он хотел провести сравнение между шахтерами и людьми, работавшими на поверхности земли, и собирался приступить к этому после Нового года. В рождественский сочельник он шел домой из амбулатории с удивительным ощущением радостного ожидания чего-то и физического благополучия. Проходя по улицам, он не мог не заметить признаков наступающего праздника. В горах Уэльса шахтеры очень весело празднуют Рождество. Всю предрождественскую неделю парадная комната в каждом доме заперта, чтобы туда не проникли дети. Она разукрашена гирляндами бумажных лент, в ящиках комода спрятаны игрушки, а на столе разложен солидный запас разных вкусных вещей — апельсинов, пряников, сладкого печенья — купленных на деньги, выдаваемые клубом к Рождеству. Кристин, весело готовясь к празднику, заранее убрала дом ветками астролиста и амелы. Но в этот вечер Эндрю, придя домой, сразу увидел по ее лицу, что она чем-то особенно взволнована. «Не говори ни слова», — сказала она, быстро беря его за руку, — «ни единого слова. Только закрой глаза и иди за мной». Он позволил ей увести себя в кухню. Там, на столе, лежали какие-то свертки, неуклюжи завернутые, некоторые просто в газетную бумагу, и к каждому свертку была привязана записочка. Эндрю сразу догадался, что это рождественские подарки от пациентов. Некоторые из этих даров были и вовсе не завернуты. — Смотри, Эндрю! — выкрикивала Кристин. — Гусь и две утки! и чудесный торт с сахарной глазурью, и бутылка бузинной наливки. Ну, не великолепно ли это с их стороны? Не чудесно ли, что им захотелось подарить тебе все это?» Эндрю не мог вымолвить ни слова. Он был растроган этим доказательством того, что люди, среди которых он жил, наконец-то оценили и полюбили его. Вместе с Кристин, сжавшейся к его плечу, Он принялся читать записки, безграмотные, написанные неумелой рукой, иногда нацарапанные карандашом на старых конвертах, вывернутых наизнанку. «От благодарного пациента Сифен Роу-3!» «С благодарностью от миссис Уильямс!» Драгоценное, криво написанное послание от Сэма Бивена. «Спасибо, доктор, за то, что выволокли меня на свет Божий к Рождеству!» И так далее. — Мы непременно все их сохраним, милый, — сказала Кристин тихо. — Я унесу их наверх. Когда к Эндрю вернулась обычная охотливость, этому успособствовал стакан, присланный в дар бузинной наливки, он шагал по кухне взад и вперед, пока Кристин начиняла гусей и восторженно говорил. — Вот как следовало бы платить врачам, Крис. не деньгами за каждый визит, не по счетам, — «Черт их побери, эти счета!» Нежалованием подушно по числу пациентов. Хорошо было бы, если бы вместо того, чтобы стараться нахватать побольше геней, врач получал плату натурой. Ты меня понимаешь, дорогая? Вот я влечиваю больного, и он посылает мне что-нибудь из продуктов его собственного производства. Например, уголь, мешок картошки с его огорода, яйца, может быть, если он держит кур. «Пойми мою мысль. И вот тебе идеал этики. Знаешь, кстати, эту миссис Уильямс, что прислал муток, Лесли пять лет пичкал микстурами и пилюлями, а я вылечил ее от язвы желудка, продержав пять недель на диете». «О чем я?» «А, да. Ты понимаешь, если бы врачи покончили с погоней за гонораром, вся система стала бы морально чище». «Да, мой друг, понимаю». — Достань-ка мне, пожалуйста, Каринку, она на верхней полке в буфете. — Чёрт возьми, Кристин, да ты не слушаешь меня! — Начинка, кажется, будет вкусная. На следующий день, первый день Рождества, погода стояла солнечная и ясная. Вершины Толин биконс в голубой доли были жемчужно-серыми и покрыты белой глазурью снега. После утреннего приема Эндрю, заранее радуясь, что вечером приема в амбулатории не будет, отправился на обход квартир. Сегодня список адресов был невелик, во всех домах готовили праздничный обед. В Вейлвью Кристин была занята тем же. Он всю дорогу выслушивал поздравления с праздником и без устали поздравлял сам. Он невольно сравнил свое нынешнее радостное настроение с унынием, в котором ходил по тем же самым улицам всего только год тому назад. А, быть может, под влиянием этой мысли он вдруг остановился с какой-то странной нерешительностью у дома номер 18 на Сифен-Роу. Из всех ушедших от него пациентов, не считая Ченкина, которого он сам отказался принять обратно, не вернулся к нему один только Том Иванс. И сегодня Эндрю... Необычайно растроганный, быть может, слишком восторженно уверовав в братство всех людей, ощутил внезапное желание зайти к Ивансу и пожелать ему веселого Рождества. Постучав один раз, он открыл дверь и прошел в кухню. Здесь остановился, пораженный. Кухня была убогая, почти пустая. В очаге тлели последние искры. Том Иванс сидел перед огнем на сломанном деревянном стуле, выгнув скрюченную руку на наподобие крыла. В сгорбленных плечах чувствовалось безнадежное отчаяние. На колени у него примостилась четырехлетняя дочка. Оба были погружены в безмолвное созерцание еловой ветви, вставленной в старое ведро. На этой миниатюрной рождественской елке, за которой Иванс ходил за две мили через гору, Висели три сальные свечки, еще не зажженные, а под ней лежало рождественское угощение для всего семейства — три маленьких апельсина. Иванс вдруг обернулся и увидел Эндрю. Он вздрогнул, и по лицу его разлилась краска стыда и гнева. Эндрю понял, как мучительно для Тома, что врач, советом которого он пренебрег, застает его безработным калекой, видит, что половина мебели уже заложена. Эндрю слышал, что Ивансом живется теперь трудно, но он не ожидал увидеть настолько печальную картину. Он огорчился, почувствовал себя неловкой и хотел уже уйти, но в эту минуту в кухню вошла с черного хода миссис Иванс с пакетом под мышкой — Увидев Эндрю, она так растерялась, что уронила сверток, который, упав на каменный пол, раскрылся. В бумаге оказались две бычьи печёнки, самое дешевое мясо выбрало. Девочка, взглянув в лицо матери, неожиданно заплакала. — В чем дело, сэр? — решилась, наконец, спросить миссис Иванс, прижимая руку к груди. — Том ничего не сделал? — Эндрю стиснул зубы. Он был так взволнован и удивлен всем тем, чему нечаянно стал свидетелем, что ему казался возможным только один исход. «Миссис Иванс». Он упорно не поднимал глаз. Между мной и Томом было маленькое недоразумение. «Но сегодня Рождество, и...» «Ну, я хочу...» Он беспомощно остановился. «Я буду ужасно рад, если вы все трое придете к нам...» и разделите с нами рождественский обед. Но, доктор, права, замялась миссис Иванс. — Помолчи, девочка! — перебил ее Том свирепо. — Никуда мы не пойдем обедать! Если мы не в состоянии ничего купить, кроме печенки, то ее и будем есть. Не нуждаемся мы ни в какой мерзкой благотворительности. — Что вы болтаете? — в ужасе воскликнул Эндрю. Я вас приглашаю как друг. «Э, — Вы все одинаковы, — ответил Иван с горечью. — Доводите человека до нужды, и потом знаете только одно — швыряете ему в лицо какую-нибудь жратву. Ешьте сами свой проклятый обед, не нужен он нам. — Перестань, Том, — робко унимала его жена. Мендрю обратился к ней, расстроенный, но все еще непременно желая настоять на своем. «Уговорите его, миссис Иванс. На этот раз я действительно обижусь, если вы не придете. В половине второго. Мы будем ждать». И прежде чем кто-либо из них успел сказать слово, он круто повернулся и вышел. Кристин ничего не сказала, когда он рассказал ей, что сделал. Если бы воны не уехали в Швейцарию кататься на лыжах, они наверняка сегодня пришли бы в Вейлвью а он пригласил безработного шахтера с семьей. Вот о чем думал Эндрю, стоя спиной к огню и наблюдая, как жена ставит на стол еще три прибора. — Ты сердишься, Крис? — наконец спросил он. — Я полагала, что вышла замуж за доктора Мэнсона, а не за доктора Бернарда, — ответила она чуточку резко. — Право, мой друг, ты неисправимо сентиментален. Примечание. Доктор Бернарда. Основатель первого детского приюта в Англии. Ивансы явились точно в указанное время. Умытые, приодетые, ужасно смущенные гордые, но вместе с тем испуганные. Эндрю, стараясь быть радушным хозяином, чувствовал, что Кристин права и обед будет ужасно неудачен. Иванс все время странно поглядывал на него. Исколеченная рука не действовала, и жене приходилось разрезать и намазывать ему маслом хлеб. К счастью, когда Эндрю взял в руки перечницу, крышка ей упала, и все содержимое полунции белого перца угодило в его тарелку с супом. Наступило минутное молчание, затем Агнес, дочка Иванцев вдруг весело расхохоталась. А немев от ужаса, мать наклонилась к ней, чтобы побронить ее, но выражение лица Эндрю ее успокоило. В следующую минуту хохотали уже все. Не опасаясь больше, что к нему отнесутся покровительственно, Иванс развернулся, и оказалось, что он ярый футболист и большой любитель музыки. Три года назад он ездил в Кардиган, чтобы принять участие в конкурсе вокалистов «Эйстедфорд». Гордясь тем, что может блеснуть знаниями, он беседовал с Кристи на абраториях Элгора, пока Агнес и Эндрю забавлялись хлопушками. А Затем Кристину вела к себе миссис Иванс и девочку. Как только Эндрю и Иванс остались вдвоем, наступило неловкое молчание. Одна и та же мысль занимала обоих, но ни тот, ни другой не знали, как заговорить об этом. Наконец Эндрю с каким-то отчаянием сказал... «Очень обидно, что у вас вышла такая неприятность с рукой, Том. Я знаю, вы из-за этого лишились работы в руднике. Не думайте, что я способен злорадствовать. Я черт знает, как огорчён». «Не больше, чем я», — ответил Иванс. Последовала новая пауза, затем Эндрю закончил. «Я хотел спросить, разрешите ли вы мне поговорить насчет вас с мистером Воном?» Если вам мое вмешательство неприятно, скажите прямо. Дело в том, что я имею на него некоторое влияние и уверен, что смогу выхлопотать для вас какую-нибудь службу наверху, вместо табельщика или что-нибудь в этом роде. Он остановился, не смея взглянуть на Тома. На этот раз молчание тянулось долго. Наконец Эндрю поднял глаза, но тотчас же снова опустил их. По лицу Иванса катились слезы, все его тело тряслось от сдерживаемых рыданий. Но усилия были напрасны. Он положил здоровую руку на стол и уткнулся в нее головой. Эндрю встал и отошел к окну, где оставался несколько минут. Иванс за это время успел овладеть собой. Он не сказал ничего, ровно ничего, и избегал смотреть в глаза Эндрю. Но его молчание было выразительнее слов. В половине четвертого Ивансу ушли совсем в другом настроении, нежели пришли. Кристина и Эндрю вернулись в гостиную. «Знаешь, Крис, — философствовал Эндрю, — в несчастье этого бедняги, то есть в том, что у него рука не сгибается в локте, виноват вовсе не он». Он мне не доверял как новому человеку. Нельзя же от него требовать, чтобы он знал то, что знаю я относительно проклятой известковой мази. Но приятель Оксбору, который принял от него лечебную карточку, ему это знать следовало. Полнейшее невежество, проклятое невежество. Следовало бы издать закон, обязывающий врачей идти в ногу с наукой. Во всем виновата наша гнилая система. Нужны принудительные курсы повышения квалификации, нужно обязать врачей проходить их каждые пять лет. Послушай, милый, запротестовала Кристин, улыбаясь ему с дивана. Я весь день терпела твою филантропию. Любовалась, как ты вроде архангела осеняешь людей своими крыльями. В довершение всего ты начинаешь ораторствовать. Поди сюда, сядь ко мне. «Сегодня мне весь день хотелось остаться с тобой наедине, потому что у меня есть на то серьезная причина». «Вот как?» — усомнился Эндрю. «Потом, негодуя... Надеюсь, это не жалоба? Мне кажется, я вел себя как порядочный человек. В конце концов, сегодня Рождество». Кристин неслышно рассмеялась. «Ах, мой друг, как ты мил!» Если через минуту поднимется метель, ты верно выйдешь с Синбернаром, закутанной по уши, чтобы привести с гор какого-нибудь заблудившегося путника поздно-поздно ночью. — Я знаю одну особу, которая примчалась к третьей шахте поздно-поздно ночью, — ворчливо ответил ей в тон Эндрю, и даже не закутавшись. — Сядь сюда. Она протянула руку. — Мне надо тебе сказать одну вещь. Он подошёл к дивану, чтобы сесть рядом с ней, как вдруг перед домом громко заревел чей-то клаксон. «А чёрт!» — отрывисто выбронилась Кристин. Только один единственный автомобильный рожок выбрала и издавал такой звук. Это был рожок Кона Боланда. «Разве ты им не рада?» — спросил несколько удивленный Эндрю. «Кон мне вскользь говорил, что они, может быть, заедут к чаю». — Ну что ж, — только и произнесла Кристин, вставая, идя за ним в переднюю. Они вышли за ворота встретить Болландов, восседавших в реконструированном коном автомобиле. Кон сидел за рулем очень прямо в котелке и громадных новых рукавицах. Подле него Мэри и Терренс, а трое младших были кое-как втиснуты на заднее сиденье подле миссис Болланд, державшей на руках ребенка. Несмотря на то, что кон удлинил автомобиль, все теснились в нем, как сельди в бочке. Вдруг кражок начал снова «кр-кр-кр». Это кон, нечаянно выключая, нажал кнопку, и она так и осталась зажатой. Клаксон не желал умолкать. «Кр-кр-кр», — -кр -кр», кричал он, пока кон суетился и сыпал проклятиями. В домах напротив стали открываться окна одно за другим, Миссис Болланд сидела с мечтательным видом, невозмутимая, рассеянно прижимая к груди младенца. — Господи боже! — закричал конусы, которого топорщились из-за автомобильного щита. — Я даром трачу бензин! — Что случилось, короткое замыкание, что ли? — Это кнопка, папа! — сказала Мэри спокойно, ногтем мизинца вытащила ее. Шум сразу прекратился. — Ну, наконец-то! Вздохнул Кон. «Как поживаете, Мэнсон, дружище? Как вам теперь нравится моя старая машина? Я удлинил ее на добрых два фута. Великолепно, не правда ли? Вот только еще с передачей не совсем хорошо. Никак не удавалось взять подъем». «Мы застряли только на несколько минут, папа. Вступилась за автомобиль Мэри». «Ну да ничего», — продолжал Кон. «Я это скоро налажу». «Здравствуйте, миссис Мэнсон! Вот мы и приехали все поздравить вас с Рождеством и напиться у вас чая!» «Входите, кон!» — улыбнулась Кристин. «А какие красивые у вас рукавицы!» «Рождественский подарок жены!» — пояснил кон любую имя. «Военного образца! Их до сих пор выпускают массами, можете себе представить!» «А что такое случилось с дверцей?» Не сумев открыть дверцу, он перекинул через нее свои длинные ноги, вылез, помог подняться с заднего сиденья детям и жене, осмотрел автомобиль, заботливо сняв со стеклянного щита комок грязи и, с трудом оторвавшись от созерцания своего творения, пошел вслед за остальными в дом. Чепитие прошло очень весело. Кон был в превосходном настроении, весь полон мыслями о своем сооружении. Вы его не узнаете, когда я еще немного его подкрашу. Миссис Болленд рассеянно выпила шесть чашек крепкого черного чая. Дети начали с шоколадных пряников, а закончили дракой из-за последнего кусочка хлеба. Они очистили все тарелки на столе. После чая Мэри ушла мыть посуду. Она настояла на этом, уверяя, что у Кристин усталый вид. А Эндрю взял у миссис Боланд малыша и стал играть с ним на коврике у камина. Это был самый толстый ребенок из всех виденных им когда-либо настоящий рубанцевский младенец с подушечками жира на ножках и ручках и громадными глазами, со священной серьезностью, глядевшими на мир Божий. Он упрямо пытался сунуть палец себе в глаз. И всякий раз, когда ему это не удавалось, на его личке появлялось выражение глубокого удивления. Кристин сидела праздно, сложив руки на коленях и смотрела, как муж играет с малышом. Ну, Кона и его семейство не могли оставаться долго в Вейлвью. На дворе уже темнело, Кона беспокоил недостаточный запас бензина и он питал некоторые сомнения, которые предпочел не высказывать вслух относительно исправности своих сигнальных фонарей. Когда они собрались уходить, он предложил хозяевам. «Вы и посмотрите, как мы будем отъезжать». Снова Эндрю и Кристин стояли у ворота, а Кон усаживал в автомобиль свое потомство. Несколько раз покачнувшись, машина наконец поддалась, и Кон, победоносно кивнув Эндрю и Кристин, Натянул рукавицы и лихо заломил котелок. Затем гордо восел на переднем месте. В этот момент сооружение кона треснуло, и кузов, кряхтя, осел. Перегруженный семейством Боланд, автомобиль медленно свалился на землю, подобно вьючному животному, издыхающему от переутомления. На глазах у ошеломленных Эндрю и Кристин Колеса вывернулись наружу, послышался шум разлетавшихся частей, ящик, изверг из себя все инструменты, и корпус, как лишённое конечностей тела, упокоился на мостовой. Минуту назад это был автомобиль, теперь — ярмарочная гондола. В передней половине остался кон, все еще сжимавший руль, в задней его жена, прижимавшая к себе ребенка. Рот миссис Боланд широко раскрылся и ее мечтательные очи загляделись в вечность. Наше ломленное лицо Кона невозможно было смотреть без смеха. Эндрю и Кристин так и прыснули. Раз начав, они уже не могли остановиться, они хохотали до упаду. Господи, твоя воля! произнес кон, потирая голову, и выбрался из автомобиля. Убедившись, что никто из детей не пострадал, что миссис Боланд бледная, но, как всегда, безмятежная, сидит на месте, он принялся осматривать повреждения, отропел, размышляя вслух. — Саботаж! — объявил он, наконец, осенённой, неожиданной идеей, уставившись на окна напротив. — Ясно, что кто-нибудь из этих чертей мне ее испортил. Но затем лицо его просияло. Он взял ослабевшего от смеха Эндрю за плечо и с меланхолической гордостью указал на осмятый кожух, под которым мотор все еще слабо и конвульсивно бился. «Видите, Мэнсон, он еще работает!» Кое-как они сволокли обломки на задний двор, и семейство так отправилось домой пешком. «Ну и денек!» — воскликнул Эндрю, когда они, наконец, обрели покой. — Я до смерти не забуду, какое лицо было у Кона! Оба некоторое время молчали. Потом Эндрю, повернувшись к Кристин, спросил. — Весело тебе было? Она ответила странным тоном. — Мне было приятно наблюдать, как ты возился с малышом, Боландов. Он посмотрел на нее в недоумении. — Почему? Но Кристин не смотрела на него. Я пыталась весь день сказать тебе... Ох, милый, неужели ты не можешь догадаться? Я нахожу в конце концов, что ты вовсе не такой уж замечательный врач.